Я понимаю. Это всё очень странно, признался Артур. Но ведь мы, англичане вообще, странный народ. Нам почему-то нравится вызванивать не мелодии, а какие-то математические последовательности. Однако, если к нашему перезвону прислушиваться внимательно, чего большинство людей не делают, можно уловить некоторые интересные сочетания. Между прочим, я уловила, когда вы утром звонили в первый раз, Я ухватила отрывки некоторых повторов, но они всё время менялись, и я за ними не поспевала. В сочетаниях колокольных звонов есть нечто загадочное, даже мистическое. В мелодии такого почти нет. Мелодические сочетания слишком предсказуемы. Некоторые усложнённость делал неплохое. Мне кажется, люди чувствуют, что здесь есть некая форма, которая держит всё вместе. Но вот должны ли они знать, что это за форма такая, чтобы получать от перевозно удовольствие? Это вопрос. Может быть, и не обязательно. Перед ними был перелаз через ограду, проходящую вдоль дороги, и Артур легко преодолел его, а за ним и Ваилет. Они подошли к краю поля, засеянного клевером, над цветками которого гудели пчёлы. И окружённые пчелиным гудением, двинулись по узенькой дорожке. Как здесь чудесно, заметила Валя. Надеюсь, когда буду идти через Нью-Форест, погода не испортится. Артур бросил на неё быстрый взгляд. А вы раньше там когда-нибудь были? Да, несколько раз с отцом и братьями. Значит, должны знать, как там бывает безлюдно. Даже летом можно прошагать несколько часов и никого не встретить. Валя т утёрла лоб. На солнце ей уже стало жарко. Своим замечанием Артур попал ей в самую болезненную точку. Столкнувшись с человеком на кукурузном поле, Вайлет теперь только и думала о том, как она станет преодолевать этот участок своего путешествия, и думы ее были тревожные. Нью-Форест и тогда ей не понравился. Несмотря на свое название, этот так называемый Нью-Форест, по большей части поросшая в Вереском пустошь, возможно, когда-то, во времена Вильгельма Завоевателя, который назвал эту местность королевским лесом. Здесь росло много деревьев. В лесу всегда можно спрятаться, а вот открытое пространство, порошеное кустарником пастбище, всегда пугало её, лишало присутствия духа. Местность там дикая и неухоженная, похожая на взлохмаченную причёску или стол с разбросанными и перепутанными бумагами. А беспорядок всегда провоцирует непредсказуемое поведение. но этот самый Нью-Форест лежит между Солсбери и побережьем, где ходит паром до острова Уайт, и раз уж она решилась отправиться в пеший поход, хочешь не хочешь, а придется пройти через него. Интересно, думала она, Артур когда-нибудь испытывал страх, если ему приходилось идти куда-нибудь одному. Скорее всего, нет. Мужчины вообще шагают по свету так, будто весь мир их собственность». Искушение поделиться с ним своими тревогами было, конечно, сильное, но должны же там быть какие-нибудь туристы отдыхающие, да и идти-то нужно каких-нибудь 2 дня. А вы раньше когда-нибудь отправлялись одна в такие походы? Нет, разве что на небольшие прогулки, скажем, к холму с этой Екатериной обратно, в общем, что-то в этом роде. Вам, может быть, одиноко. Валит, пожало плечами. Артур улыбнулся, но улыбка его была какая-то жалостливая. И Валя сразу разозлилась. «Кому понравится, когда его жалеют?» «Вовсе нет?» — резко ответила она. «Пожалуй, слишком резко, он даже вздрогнул. К одиночеству я привыкла». «Правда, здесь», — смягчила она тон, обводя рукой желто-зеленый окружающий пейзаж, «людям почему-то странным кажется, если женщина идет одна. Смотрит на тебя, как на белую ворону». Вы в любую минуту можете сесть на поезд, идущий до Аллингтона. Проведёте один-два лишних дня в Солсбери, погуляете там. Вы пытаетесь меня куда-то пристроить? улыбнулась Валет. Приношу извинения, Артур виновато склонил голову. Просто я не совсем уверен, что сельская местность настолько безопасна для одинокой женщины, как вам бы, возможно, хотелось. Если бы моя дочь отправилась пешком одна, Я был очень за неё беспокоился. Улыбка Вали сразу завяла. Упоминание дочери напомнило ей, что его дочь вполне могла быть одного с ней возраста. Ничего, как-нибудь справлюсь, сухо произнесла она, хотя в глубине души была в этом не совсем уверена. "Думаю, да", отозвался он. Дальше они шли молча и, преодолев несколько перелазов, пройдя через несколько полей, добрались до Римской дороги. Дорога была, конечно, так себе. Но здесь можно надеяться на попутную машину, хотя пока ни одной не было видно. Скорее всего, люди сейчас либо в церкви, либо готовят воскресный обед. Артур внимательно посмотрел вдоль дороги в сторону Хорсбриджа, который лежал в пяти милях. Он ничего не сказал, но Валлик поняла, что он высматривает, нет ли там человека с кукурузного поля. Джек Уэллс Пока они шли, Валет старалась о нём не думать, но ведь совсем скоро она снова останется одна. Её снова охватил страх. Чтобы скрыть его, Валет принялась рассматривать карту, но запуталась в её складках, не сразу нашла нужное место и долго возилась, складывая карту в правильный прямоугольник. Значит так, мы находимся здесь. Артур ткнул пальцем в карту. с решительностью человека, который понимает, что такое масштаб и в чём преимущество точно знать, где ты находишься. Скорее всего, он всегда шагал впереди, когда ходил куда-нибудь пешком не один. Пройдёте прямо по дороге полторы мили, и будет у Интерслоу. Там есть трактир Львиная голова. Сейчас около 12:00, он должен быть открыт. Там можно пообедать или выпить кофе, как вам захочется. Я провожу вас ещё около мили до дорожки, которая идёт обратно в Нэтер-Олп. Валит кивнула. Они двинулись по римской дороге, с одной стороны росли деревья, а с другой зеленела высокая живая изгородь. Теперь они шли быстро, словно торопились от кого-то оторваться. Валит почему-то думала, что так оно и есть. Присутствие где-то позади человека с кукурузного поля было остро ощутимо. даже когда его не было видно, а возможно, как раз потому, что не было видно. Они прошли сквозь лесок, и почти на выходе из него показалась тропинка, ведущая на север, которая должна привести Артура домой. Впереди всего в полумиле сквозь деревья уже виднелись залитые солнцем дома у Интерслоу. Артур снял рюкзак и помог Вайолет надеть его. Рюкзак был влажным от его пота. Большое вам спасибо, что так далеко проводили меня, поблагодарила она. "Не за что", кивнул он. "Простите меня, но я до сих пор не знаю вашего полного имени". "Найт". "Артур Найт". Примечание. У героя говорящая фамилия Найт рыцарь по-английски. Конец примечания. "Ну вот, благодарю вас, мистер Найт. О, зовите меня просто Артуром. А вы меня Валит?" Хорошо, пусть будет Вайлет, слегка поклонился он. Был рад помочь вам, Вайлет Спидуэл. С той самой фразы, когда он упомянул о своей дочери, они снова стали очень церемонными, даже после решения называть друг друга просто по имени. Они пожали друг другу руки, и Артур на секунду задержал ладонь Вайлет в своей. Я был бы очень рад, если бы вы позвонили мне вечером и сообщили, что благополучно добрались до Солсбери. Наверное, лучше всего позвонить в паб. Я буду там вечером играть в дротики, и мне передадут. Хорошо, ещё раз спасибо. Я вам очень благодарна. Желаю хорошего отдыха и путешествия без приключений. Надеюсь, встретимся осенью в соборе. Валидки внула и, повернувшись, зашагала по дороге навстречу солнцу. Когда она оглянулась, Артур всё ещё стоял там, где они расстались. Из-за его спины темнело стена леса. Он поднял руку, и она помахала ему в ответ. Минут через 10, дойдя до края деревни, Валяц снова оглянулась. Лес был уже далеко, но ей показалось, что она ещё видит на дороге стоящую, словно на страже, фигуру Артура. На всякий случай она снова помахала.